Неужели это настоящий корабль, дело рук человеческих? Мы смотрим на него, и страх борется в нас с желанием. Мы боимся, что он сейчас поднимет якорь и уплывет с попутным ветром вдаль, в открытое море. А мы так и останемся на этом пустынном пляже. И тут дети побежали по песку к кромке воды, забыв про усталость, голод и холод, Вот они уже бегут к скалистому мысу, размахивая руками и кричат «Эй! Эй! эй Их пронзительные голоса возвращают меня к действительности. Да, это Сетефратели, корабль которого мы ждали, который увезет нас за море в Иерусалим. Теперь я вспомнила, почему мне нравилось название корабля, когда дядя Симон Рубен — произнес его впервые, семь братьев. Однажды отец рассказывал мне о сыновьях Иакова, братьях, от которых пошли двенадцать колен. Я не запомнила все имена, но два мне особенно понравились, потому что были исполнены тайны. Первый — Беньямин, хищный волк, а второй — Завулон, моряк. Я думала тогда, что его корабль исчез однажды в бурю, и море унесло его в иной мир. А имя Нафтали, быстроногая лань, казалась мне женским, и думалось, что моя мама с ее черными, такими ласковыми глазами, должно быть похожа на эту лань. Да и я тоже, у меня вытянутые к вискам глаза и всегда настороженный взгляд». Так не ли вернулся сегодня на своем корабле, чтобы увести нас к берегам предков после многих и многих веков скитаний? Пастушок стоит рядом со мной, он взял меня за руку, ничего не говоря. Его глаза блестят, горло, наверное, так сдавило от волнения, что он не может произнести ни слова. А я? Меня вдруг отпускает. И немедля больше я бегу по пляжу вместе с детьми кричу и машу руками. Холодный ветер вышибает слезы из глаз, треплет волосы. Я знаю, маме это не понравится, ну и пусть. Я должна бежать, я не могу стоять на месте. Мне тоже хочется кричать, и я кричу первое, что пришло в голову, машу рукой и кричу кораблю «Эй! Завулон!» Дети поняли и подхватили хором «Завулон! Завулон! Эгей! Завулон!» Их пронзительные голоса похожи на крики потревоженных птиц. «Вот оно чудо!» От Сет и отделилась шлюпка с двумя моряками на веслах. Она скользит по тихой воде гавани и причаливает к пляжу под приветственные крики детей. Один из моряков уже спрыгнул на берег. Дети смолкли, они немного испуганы. Моряк смотрит на нас, на женщин, еще не поднявшихся с колен, на старых евреев в черных пальто с большими зонтами. У него красное лицо и волосы тоже красные, слипшиеся от соли. Нет, семь братьев — не дети Иакова. Снова начинает штормить, когда мы все уже на корабле, внизу под палубой. Я смотрю в люки. Мне видно, как кружится небо, смыкаются тучи. Серые паруса. Вблизи они оказались совсем не такими белыми, хлопают на ветру, туго натягиваются, трепещут, потом опадают с треском, будто вот-вот порвутся. В машинном отделении урчит мотор, но с этой фротели не справляется с волной, кренится так, что нас мотает, и приходится цепляться за шпангоуты. Я лежу на полу рядом с мамой, ногами упираюсь в чемоданы. Многих пассажиров уже укачало. В трюме темно. Я различаю в полумраке лежащие тела, мертвенно-бледные лица. Пастушка, наверное, тоже укачал, он куда-то исчез. Те, кто еще в силах, доползли до сточного жёлоба в углу, их рвёт. Хнычут дети, слабый тоненький плач, еле слышен сквозь стук молота и свист ветра. Ещё слышны невнятные голоса, шёпот, жалобные стоны — Кажется, все теперь жалеют, что попали, как в западню, на этот корабль, ореховую скорлупку в бурном море. Мама не жалуется. Когда я смотрю на нее, она даже улыбается через силу, но лицо у нее землистого цвета. Она пытается что-то сказать, шепчет «Звездочка моя, звездочка!» Как отец когда-то. А минуту спустя мне приходится помочь ей доползти до сточного жёлоба. Потом она снова вытягивается на полу, вся холодная. Я крепко сжимаю её руку, как сжимала она мою в детстве, когда я болела. Наверху матросы бегают босиком по палубе, кричат и ругаются по-итальянски, борются с бурей, точно объезжают взбесившуюся лошадь. Мотор умолк. Но я не сразу это заметила. Корабль качает и швыряет еще сильней. Мне страшно. Я вдруг думаю, неужели мы тонем? Невыносимо оставаться в заперти. И несмотря на запреты, несмотря на бушующий ветер и дождь, я толкаю крышку люка и высовываюсь наружу. Вот цветых молний я вижу... Как море накатывает на корабль, вздымается пенными гребнями. Ветер стал зримым чудовищем. Он бьется в паруса, трясет их и скручивает, душит меня, вышибает слезы из глаз. Я пытаюсь продышаться и проморгаться, чтобы разглядеть море, такое грозное и прекрасное. Один матрос машет мне рукой, и велит спуститься — Этот молодой парень с очень черными волосами помогал нам расположиться в трюме, он говорит по-французски. Держась за леер, он подходит ко мне, мокрый с головы до ног, кричит «Спускайтесь! Спускайтесь! Здесь опасно!» Я мотаю головой. «Нет, я не хочу, мне плохо внизу, лучше я останусь на палубе». И говорю ему, что мы тонем, я хочу встретить смерть лицом к лицу. Он смотрит на меня пристально. «Вы что, спятили? Спускайтесь вниз! Не то я скажу капитану!» А я кричу сквозь ветер, сквозь шум моря. «Пустите, мы все погибнем! Я не хочу вниз!» Парень показывает на темное пятно в море прямо по курсу корабля. «Это остров». «Мы идем туда, там переждем бурю, мы не утонем. Спускайтесь жену! Остров прямо перед нами, метрах в двухстах, не больше. Он уже защищает корабль. Мачты больше не трещат от порывов ветра. Вода струится по палубе, течет с обвисших нореях парусов. Вдруг наступает тишина. Только в ушах еще шумит море. Мы правда не утонем. Я сказала это так жалобно, что молодой моряк прыснул. Он мягко подталкивает меня к люку. Подходят и другие матросы. Они валятся с ног от усталости. Небо над нами полыхает заревом. — Как называется этот остров? Мы уже в Италии? Молодой матрос отвечает коротко: « Это остров поркро, Мадмуазель. французский. Мы в бухте порман. Я спускаюсь обратно в трюм корабля. чувствую кисловатый запах, пахнет страхом, пахнет бедой. Ощупью в потёмках отыскиваю маму на полу. Вс Все кончилось. Мы приплыли в Порман. Здесь у нас первая стоянка. Говорю я так, будто мы совершаем увеселительный круиз. У меня больше нет сил, я тоже ложусь на пол. Мама рядом. Она кладет ладонь мне на лоб. Я закрываю глаза. Мы стоим в бухте Порман уже целый день и целую ночь, и никуда не плывем». Корабль медленно кружит на якорях то в одну сторону, то в другую, невзирая на запрет капитана. Он оказался лысым толстяком, похожим на кого угодно, только не на моряка. Я то и дело выбегаю вместе с другими детьми на палубу. Я, тощая, со стриженными волосами, наверное, меня принимают за мальчика. Мы бежим, перепрыгивая через снасти на корму. Я сажусь и смотрю на черный гребень острова под грозовым небом. Берег так близко, я бы запросто до него доплыла. Вода в бухте тихая, прозрачная, несмотря на порывы ветра и набухшие дождем неба. Ко мне подсаживается молодой матрос-итальянец и заводит разговор. Лопочет то по-французски, то по-английски, пересыпая свою речь итальянскими словами. Он представился, его зовут Сильвио, угостил меня американской сигаретой. Я попробовала закурить, но кисло-сладкий дым оказался невкусным, и сразу закружилась голова. Тогда он достал из кармана своего бушлата плитку шоколада и отломил для меня кусок. «Шоколад сладкий и горьковатый одновременно», Я не помню, чтобы когда-нибудь ела такой. Всё это молодой моряк делает серьёзно, без улыбки, поглядывая на мостик, откуда может появиться капитан. «Почему вы не выпускаете людей на палубу?» — спрашиваю я, медленно выговаривая слова и смотрю на него в упор. «Нам плохо там, внизу, не хватает воздуха, темно. Это бесчеловечно». Сильвио задумался, потом сказал, «Капитан не разрешает, чтобы не увидели людей на корабле. Нельзя. Я не понимаю, но ведь мы ничего плохого не делаем, мы уезжаем в свою страну». Он нервно затягивается сигаретой, смотрит на остров, на черный лес и узкую полоску белого пляжа и говорит, «Если нагрянут таможенники, и нам не сдобровать, и вы никуда не уедете!» Щелчком выбрасывает окурок в море и встает. теперь вступайте ступайте-ка в трюм. Я зову детей, и мы спускаемся. В трюме темно и жарко. Голоса сливаются в гул». Мама сжимает мою руку. Ее глаза лихорадочно блестят. «Где ты была?» «Ты с кем-то говорила?» На другом конце трюма громко беседуют мужчины. В их голосах гнев и страх. Мама шепчет мне. Они говорят, что мы не поплывем дальше. Нас обманули, нас высадят здесь. Весь день мы смотрим на свет, просачивающийся в люк, серый свет, от которого щемит сердце. Проплывают тучи, затягивая небо, и кажется, будто наступила ночь. Голоса мало-помалу смолкают. Наверху на палубе матросы закончили работать. Слышен стук дождя по корабельным доскам. В полусне мне грезится, будто мы далеко в открытом море, посреди Атлантики плывем вдвоем с мамой в Канаду. Когда-то в Сен-Мартене она говорила, что хочет уехать туда, Я помню, как она рассказывала про Канаду зимой. В нашей комнатушке я ждала, раскрыв глаза в темноте. Снег, леса, деревянные домики на берегах бесконечных рек, стаи диких гусей в небе. Сейчас мне хочется снова это услышать. «Расскажи мне про Канаду». Мама наклоняется ко мне, целует, но ничего не говорит. Может быть, она слишком устала, чтобы думать о стране, которой нет на свете, а, может быть, все забыла. Ночь, и море снова штормит. Так сильно, что скалистый мыс уже не защищает бухту Пурман, волны бьются о борта, корабль качается и жалобно скрипит, все проснулись. Мы держимся за шпангоуты, чтобы не швыряло. Узлые чемоданы и другие невидимые в темноте вещи мотаются по дну бьются о стены. С палубы не слышно ни голосов, ни шагов, и вскоре по трюму пополз слушок. Экипаж бросил нас, мы на корабле одни. Мужчины, пока нас не накрыло страхом, зажгли штормовую лампу. Все сгрудились вокруг нее. Мужчины с одной стороны, женщины и дети с другой — Я вижу лица, призрачные в колышущемся свете, блестящие глаза. Одного из мужчин я знаю, он из Польши, его зовут Рэбе Йоэль, высокий, худой, с черной бородой и красивыми кудрями. Он сидит у самой лампы, положив рядом с собой маленький черный ларчик — перевязанный ремешком, и медленно, нараспев, говорит что-то на своем, непонятном мне языке. Слова звучат жесткие, долгие, теплые. Я вспоминаю голоса, что пели при свечах в деревянном доме в Сен-Мартене. Никогда еще слова не действовали на меня так. Это словно трепет в груди, словно давнее воспоминание». «Что он говорит?» — шепотом спрашиваю я маму. Мужчина и женщины медленно раскачиваются в такт движением корабля на волнах, и мама тоже раскачивается, устремив взгляд на огонь лампы, стоящей на полу. «Слушай, теперь это наш язык», — говорит она, и я смотрю на ее лицо. Слова Равина сильны. Они прогнали страх смерти. Черный кожаный ларчик на полу так странно блестит. От него исходит какая-то неведомая сила. Голоса мужчин и женщин вторят словам Йоэля. Я пытаюсь прочесть по их губам, хочу понять, что они говорят. Я бы спросил у Жака Берже, но не решаюсь подойти к нему и сесть рядом. Боюсь разрушить чары, чтобы снова не воцарился страх. Эти слова вторят морю, урокочат и катятся с волнами. Слова нежные и грозные, слова надежды и смерти. Эти слова больше, чем мир, сильнее, чем смерть. Когда корабль приплыл на рассвете в Олонскую бухту, я поняла, что такое молитва. Теперь я слышу ее снова. Непонятная речь подхватила меня и несет. И для меня тоже звучат на корабле слова Рэбе Йоэля. «Я не вне этого круга, я не чужая». Слова окрылили меня и уносят в другой мир, в другую жизнь. Я знаю теперь, я поняла. Слова Йоэля несут нас туда, в Иерусалим. Пусть море бушует, пусть нас бросили одних, Мы доберемся до Иерусалима силой молитвы. Прижавшись к матерям, уснули дети. Голоса то низкие, то звонкие, Отвечают Юэлю в такт покачиванию волн. Наверное, они заклинают ветер, дождь, ночную тьму. Огонек лампы трепещет, отражаясь в глазах. Рядом с Рэбе Йоэлем странно поблескивает черный ларчик, и кажется, будто это из него идут слова. Я снова легла на пол. Мне больше не страшно. Мамина рука гладит мои волосы, как когда-то я слышу ее голос, повторяющий у самого моего уха жесткие и теплые слова молитвы. Они убаюкивают меня. «Я засыпаю. Я ушла в свою память, самую древнюю память на этой земле».